Глава 13. Новосибирск, Якутск, Казань, Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Нижний Новгород, Уфа, Омск, Воронеж, Пермь. Где я только не побывал. Где я только артефакты не размещал. Крупные города. Около 30 моносборников. Города поменьше — 15. Военные объекты. Горлики и укрепрайоны. Минимум по 10 артефактов на каждой. Но этого было все еще мало. Спасение империи закончилось еще на подступах к Москве, и единственное, что меня успокаивало, — это связи со столицей. Я точно знал, что мой коллега в Москве уже создает необходимые артефакты, которые мне предстояло зарядить сферами. Москва была практически последним из городов, которые я планировал обложить маносборниками. Во-первых, требовалось их не просто много, а очень много. Во-вторых, столица была самой защищенной точкой в империи, и если мутанты перестанут ползти к ней из-за низких показателей маны, они пойдут искать другие цели. И это станет катастрофой для других, менее укрепленных районов. Путешествие заняло месяц, и без Фомы, должен признать, даже с учетом всей моей невероятной силы и всех запасов маны, с учетом моих способностей к полету и сумасшедшего желания сделать все быстро, «Мне бы понадобилось раза в три больше времени, и это в лучшем случае. Я ведь не только закапывал артефакты, но и с мутантами проблемы решал, да с изломами. Это, конечно, не так сильно влияет на объемы маны, как маносборники, но тварей да изломов тупо много, очень много. Не буду закрывать, рискуем оставить под ногами тонкий лед. В общем, пришлось повозиться». Но возня эта имела определенные плюсы. Во-первых, как бы еще я имел возможность увидеть столько героев, столько невероятных людей. Они заряжали меня, а я заряжал их. Мое присутствие работало на них немного странно. Оно вызывало удивительные силы подъем боевого духа. Впрочем, это было очень важно, и я был рад потратить 20-30 минут на общение не только с местными генералами, но и с простыми солдатами. Во-вторых, Моя духовная энергия от всех этих встреч восстанавливалась сумасшедшими темпами, и я мог куда активнее заниматься подъемом легионов мертвых мутантов, которые будут служить на благо Империи. И вкладывал я в них даже чуть больше сил, чем обычно, чтобы они жили дольше, и в сражениях им удавалось нанести врагам больше ущерба перед своей окончательной гибелью. В-третьих, Активное колдовство позволило мне сформировать за этот месяц больше небесных капель, чем за два месяца в океане. И к моей огромной радости, как только их число увеличилось до сорока, у меня появилось второе небо. И после того, как мы с Фомой отпраздновали это все дело вкусняшками, я отправился на битву против самой здоровой из встреченных на сегодняшний день Гранд Химер, что выбрала своим местом обитания наш священный Байкал. Рыбалка выдалась знатная. И продолжалась она то на суше, то в озере почти пятнадцать часов. Только когда мы оказались на дне, мне удалось остановить эту речную тварь, напоминающую помесь жабы и краба. Очень странной жабы и очень странного краба. И теперь она — защитница Байкала и ближайших регионов. Кушать будет только других мутантов и заодно на эфирной диете посидит. В целом я был доволен. Кроме того, еще и понял, что в теории на дне Байкала могу создавать ассе. Но есть нюанс. Это не Марианская впадина, где живых организмов практически нет, и где разрушенный излом мешал взрывной энергии атаковать даже тех немногих обитателей дна, что там имелись. Тут есть живой и уникальный мир. И я... я не могу позволить ему исчезнуть. Я тоже несу за это ответственность. Поэтому я не стал даже пытаться проводить эксперименты и просто отправился дальше. Пролетали день за днём, битва за битвой, и вот я в Москве. Только отправился не в Кремль, пошёл не к старым друзьям и знакомым. Не посетил свой бизнес-центр и даже не заглянул в подземелье Дворца Псиоников, забитые предателями рода людского. Некогда. Меня ждал Кузнецкий производственный комплекс и его знаменитый «Кузнечный цех номер один». Именно там делались заготовки моносборников, и человек, который получил сведения для их создания, был мне прекрасно знаком. «Добрый день, Александр Сергеевич. Не ожидал, что встречусь с вами при таких обстоятельствах вновь. Вы великолепно вели свою игру. Я никогда бы даже не подумал, что нас связывает одна тайна». здравствуй максим «Рад, что ты вернулся в Москву. Пойдем на склад, по пути поговорим, а то здесь многовато лишних ушей». Пожал мне руку граф Светлов и повел с проходной, куда его позвала охрана предприятия по длинным и уходящим под землю коридором «Вы удивительны, если честно. Среди всех людей в Москве я перебрал десятки имен, но когда увидел ваши данные, в первые секунды замер. Даже забыл, как вообще дышать. А как пришел в себя, подумал, что меня обманывают». Нет, все так. Я действительно работаю на тех же людей, что и ты, и довольно давно. Просто, как ты уже заметил, стремлюсь оставаться скромным и не влезать в громкие авантюры. Ну и в качестве наград чаще выбираю знания, а не повышение моих боевых способностей. Мой род был в кризисе, и появление еще одного сильного мага не помогло бы нам. Хватало людей в нашей семье, что превосходили меня в силе. Старейшины, мой брат, отец, в конце концов. Но их сила не решала дипломатические, финансовые и прочие проблемы. Поэтому вы инвестировали в мозг и постарались преобразить свой род, сделать его менее зависимым от внешних факторов. Да, но, к сожалению, манное извержение оказалось тем, что поставило всё моё семейство на край пропасти. С горькой улыбкой закачал Александр головой. «Ничего не кончено. Мы только начинаем. Я сделаю все возможное, чтобы Россия очистилась от этой заразы. И нам понадобятся десятки, сотни тысяч машин, что помогут соединить оторванные от столицы части империи. Для вас это будет хорошая возможность не только вернуть свои позиции, но и выйти в последующем на международный рынок. Торговля и производства выйдут на запредельный уровень сразу после победы». Ведь в мире дефицит, и его надо будет каким-то образом восполнять. Надеюсь на это. Очень надеюсь. Так что, эти клетки для маны работают? Да, и работают просто прекрасно. Я очистил от высокой плотности гуам. Это в... Эм... Тихом океане. Да, я знаю. Совсем очистил? Показатели Иркутска и Якутска до маноизвержения. «Стабильно. Уже не знаю, какую неделю. На очистку ушло около месяца». «Ох, как же я рад это слышать. Мы почти пришли. Секунду. Потребуется мой пропуск и пара минут времени. Я вынесу заготовки». И Александр похвастался кольцом из альбиносного харита «Выдали под миссию». «Поздравляю. Много успели сделать?» «Сто сорок пять. Это мало или много?» «У меня было пятьсот. Того, что вы сделали, хватит на Москву и еще пару городов в этой части. Не идеально, но, думаю, уровень маны снизится в большинстве случаев до чуть превышающих норму. Главное не останавливаться и закрывать изломы. Они вроде бы стали реже появляться». «Да, скорее всего, перешли в спящий режим эти проклятые подземелья. У нас животных почти не осталось для мутаций». Червяки, кроты, муравьи, жуки. Мелко. Раньше злом мог развернуться и просто ждать, пока в него, как в ловушку, сотни животных попадут. А теперь некому попадать. Я не знаю, что будет с природой. Чем быстрее мы все это остановим, тем лучше будет ситуация. Выживут те, кто адаптируется. Я читал книгу профессора Исаева, биолога из Новосибирска. Так вот, он проводил замеры и выяснил, что большая часть животных, живущих в Сибири, уже давно адаптировались к высокому уровню маны, и спонтанные мутации им не грозят. Понадобится плотность, превышающая обычный фон в десятки раз, как это было внутри подземелий, чтобы одолеть природные механизмы защиты. Я буду надеяться, что природа выдержит и адаптируется, как и всегда. И мы должны ей помочь. Сколько этих клеток в день вы можете делать? «Раньше одну, иногда две за сутки удавалось сделать. Сейчас от трёх до пяти, в зависимости от наличия необходимых компонентов». Расплывчато ответил Светлов. «А есть проблемы? Чего-то не хватает?» «В первую очередь, толковых рук техномагов, допущенных до проекта, не хватает. Ещё возникли проблемы с поставками изменённых металлов». «Очень много спустили на оружие и защиту, потому возникли задержки, но уже наладили». «Сделай все от тебя зависящее, чтобы скорость их создания выросла», — сказал я, принимая артефакты, а затем принялся заряжать их оссе прямо при светлове. «Это то, что я думаю?» «Да, технология, до которой нам нужно прожить, и еще несколько технологических революций». Я прошел углубленное обучение, но все равно не до конца понимаю принципы работы и создания этих сфер. Осторожно все сделав, я получил 145 ловушек маны. Теперь мне предстояло половину из них раскидать по Москве и ее окрестностям, а остальную — в Карелии, на западной границе, у Кавказа. Многим городам не хватит ловушек. Но я надеюсь, что их общая работа поможет нормализовать обстановку хотя бы на большей части Империи, да снизить хотя бы немного уровень маны в целом. Перед тем, как разойтись, граф пожелал мне удачной охоты и попросил передать привет дочери. Как обычно, он всегда просит, хотя сам быстрее с ней свяжется через пробойник, чем я с ней встречусь. «Еще неделю я расставлял маносборники по европейской части России и вновь заскочил за новыми заготовками. И в этот раз они предназначались нашему соседу и союзнику, хитрым братьям-белорусам, которые свои орды через наши границы порой провожали. Теперь-то мы и сами с усами, вернее, с аромобомбой, но все равно. Инциденты случались, и я об этом знал». Кровавые обиды за это лично я на них не затаил. А вот сделать так, чтобы соседи наши перестали безобразничать, это можно. Поэтому 25 артефактов, заряженных оссе, предназначались им. Территория у них небольшая, чуть больше Краснодарского княжества. И этих маносборников хватит, чтобы снизить уровень маны в самых густонаселенных городах. Но позже мы обязательно всех наших соседей обставим этими артефактами, чтобы с их стороны орды не прибегали к нам кошмарить пограничников, которым и так нелегко живется. Ну и плюс ко всему, производство микропробойников на короткие расстояния налажено именно у белорусов. И свои техномагии у них есть, прекрасно в этом разбирающиеся, равно как и сканеры. И продают они их нам, вернее, передают но я заключился с князем честную сделку. Материалы все наши. Конвои два раза в неделю со всем необходимым едут на прорыв из Москвы в Смоленск, из Смоленска в Могилёв, из Могилёва в Минск. Останавливаться в белорусском княжестве на драники с шоколадной пастой мы не стали. Хотя Фома очень хотел. Из-за этого он даже на меня обиделся. Стал запихивать мне в ботинки камни и шишки и всячески безобразничать. Но, как бы там ни было, у нас действительно была та самая ситуация, когда каждое мгновение на счету, ведь каждую секунду из-за чудовищного уровня маны гибнут люди. Чем быстрее он снизится, тем меньше жертв в итоге будет. На очереди были Польша, Скандинавия, Румыния, Италия, Пруссия, Ломбардия, Франция и Альбион. В общем, началось моё большое турне по Европе куча мутантов, множество изломов, встреч с мастерами, которые уже создают заготовки для ловушек маны и походов по местным подземельям. Себе осколки забирал, на их месте маносборник оставлял и отправлялся дальше. Я пахал, не покладая рук, три недели, прежде чем преодолел всю Европу и заложил почти 800 маносборников на ее территории. Больше производств — больше заготовок. На всю Россию ушло меньше артефактов, хотя она намного больше всей этой раздробленной, но всё же развитой Европы. В общем, жадничать не стал и разместил почти все моносборники, какие получил в путешествии. Остался лишь Альбиона, и после этого мне можно будет двинуть обратно. И вот тогда я соберу по пути все созданные ловушки и донесу их до своей страны. И вновь займусь тем же самым. Буду носиться от города к городу, пока не доберусь до Востока. А там — Китай, Корея, Япония, Юго-Восточная Азия, Австралия, Индия, Центральная Азия, Ближний Восток, Египет, Африка. Думаю, даже самые крутые музыканты не могут похвастаться настолько грандиозным турне, что у меня запланирован. А ведь потом меня будут ждать еще два континента. «Надеюсь, мои труды будут достаточны для того, чтобы обезопасить Россию хотя бы на несколько месяцев». «Что-то о Дэвиль давно никаких новостей не было. Надо бы ее найти, узнать, как ловятся орденские пираньи». Вспомнил я об этой девице, влетая на территорию Альбиона и направляясь к месту смерти ее мужа. «Нужно отдать дань памяти этому человеку, что погиб ради своей веры и страны, ни секунды не тратя на размышления». Неподалеку от Лондона, частично затопленного, частично уничтоженного и частично захваченного орденом, у белоснежного особняка внезапно появился мужчина в зеленоватом массивном доспехе. Он медленно пошел вперед по идеально подметенным тропинкам между клумб и газонов, приближаясь к заднему двору. В доме этом уже давно никого не было. Ни одного живого человека, ни одного животного. Никого. Но места вокруг просто кишели людьми Ордена, ведущими свое круглосуточное наблюдение. «Подтверждаю, он действительно пришел сюда. Так точно. Никаких сомнений. Та же экипировка, что и в прошлый раз. Он движется к могильному камню. Есть активировать сдерживающий массив тысячи жизней. Магия осторожным, едва заметным потоком разлилась вокруг бывшего дома Иодара Шарпа. И самым центром гигантской печати, что включила в себя весь городок, стал могильный памятник погибшего лидера Сопротивления. «Ха! Так и знал, что он окажется слишком сентиментальным, и рано или поздно явится сюда. Мы хорошо подготовились и можем исполнить божественную волю. Ни один смертный не избежит своей неминуемой гибели в массиве тысячи жизней». Обрадовался глава местного отделения Ордена и связался с главами отрядов, которые должны были уничтожить угрозу. Для этого у них имелись сотни архимагов, десятки верховных, гранд-мастера и целых три гранд -химеры. Все они незамедлительно выдвинулись в сторону особняка, ставшего ловушкой для Берестева. «Я на позиции, наблюдаю за целью», — отчитался глава разведки филиала Ордена. «Что он делает?» С возбуждением от предстоящей охоты спросил тот, кто создал эту ловушку. «Просто стоит, как будто молится». Ах, «Молитвы ему не помогут». Ухмыльнулся Верховный Архимаг Огня и посмотрел, где находятся его многочисленные отряды. Десять минут, и они окружат поселение. «Он начал что-то говорить. Сейчас расшифрую. Он на русском говорит», — доложил разведчик. Рядом с памятником в это самое время уставший маг, не отрывая взгляда, смотрел на большую, но безвкусную могильную плиту с именем и годами жизни и смерти человека, уважение к которому в его глазах достигло небывалых высот. «Иадар Шарп, правитель, бросивший свои земли и предавший Бога. Как глупо и бескусно Да уж. Орден совсем оторван от реальности» выкачал Берестя в головой и присел на землю, скрестив ноги. «Интересно, узнай ты, что той тварью из Ордена была твоя невеста, и что именно она едва не убила тебя. Как бы ты к этому отнесся? Наверное, даже хорошо, что ты умер без сожалений, бросив вызов дьявольскому бесчестью. Твое сердце не испытало тех мук, что свалили бы, пожалуй, любого. Ты жил с честью и умер так, как могут не мечтать погибнуть крысы Ордена». «Возможно, твой дух все еще на перепутье и видит все то безобразие, что накрыло с головой наш мир. Не знаю. Не знаю, брат. Я даже о семье твоей не позаботился, убегая прочь с Эльбиона. Если они все еще живы, я гарантирую, что обеспечиваем лучшее будущее из возможных. Прости, что подвел тебя. Впрочем, твоя смерть точно не была напрасной». «Спасибо за все, Иодар, безмятежный повелитель сурового Северного моря. Обрети покой, а я займусь всем прочим». Берестев замолчал и закрыл глаза. Он сидел, не реагируя ни на что. Прошло десять минут, затем двадцать. И благодаря этому Орден сумел полностью окружить и перекрыть всевозможные пути к отступлению. Три монстра появились на пороге печати, и макафира прервал свою медитацию у могилы и зашевелился. Не заметить их было невозможно. «Эту битву я посвящаю тебе, Иодар Шарп, человек, поставивший общее благо выше собственной жизни, и тем героям, что откликнулись на твой зов, зная, что это путь в один конец». В руке мага появился трезубец, и он с силой, выплескивая безумное количество энергии, вонзил его в могильный камень, разбивая оставленную орденом оскорбительную эпитафию. От этого удара земля задрожала, как при землетрясении. Массив тысячи жизней мгновенно пошел трещинами, и энергетические линии засветились, а спустя миг взорвались, не сумев выдержать полную праведного гнева атаку одного единственного человека. «Атаку! Убить его!» Раздались команды со всех сторон. Орден пошел в атаку. Грандхимеры сформировали безумно сильные, убийственные заклинания, каждое из которых могло превратить этот городок в пыль. Безумные, неудержимые, все сокрушающие магические атаки бросились, как цепные псы, на одиноко стоящего высшего мага с трезубцем в руке. Берестев укрылся зеленым магическим щитом настолько плотным что тот совсем не пропускал свет атака за атакой обрушивались на то место где он стоял больше пяти минут продолжалась магическая бомбардировка и когда маги, которые выжили из себя все силы для этого небывалого по силе магического шторма ощутили подсасывающую их магический источник пустоту и принялись за восстановление они застыли а затем все как один медленно подняли головы, следя за совершенно невредимой зеленой сферой, поднимающейся к небесам. В какой-то момент она замерла, а через секунду начала стремительно расширяться, словно бы солнце решило вдруг взорваться, и за мгновение поглотило бывшее имение — центр покинутого городка. И с каждым вдохом расширялась она все дальше и дальше. Бежать было бесполезно. Скрыться — Невозможно. Любая защита рушилась, словно карточный домик. грант химеры резко развернулись и пустились на утёк, но даже им не удалось сбежать. Из этой зелёной смерти, что при ближайшем рассмотрении напоминало стену не то огня, не то плазмы, вырвались эфирные цепи с крюками и впились в их туши, после чего потащили внутрь сферы. Когда вокруг не осталось ничего живого и лишь треск огненной ярости мага Эфира разносился по окрестностям, сфера начала медленно уменьшаться. Все, кого она поглотила, обратились в ничто. Даже магические артефакты расплавились и стали бесполезными лужами на выжженной земле. «Коллапс, Шарпа! Эту технику я назову в твою честь, старик!» — пробормотал Берестев и взмахнул рукой, когда всё закончилось. Посреди выжженной пустыни начала формироваться огромная, сорокаметровая статуя воинственного и гордого мужчины, под ногами которого словно бы плескались волны. А трезубец в его руках указывал в небеса, словно маг бросал вызов богам. «Иодару Шарпу, человеку с божественно храброй душой, твой подвиг не будет забыт». «Фома, отправляйся на другие континенты. Здесь мы почти закончили» исчез во тьме подпространство пушистый герой. «Но мне надо найти детей и внуков Шарпа. Я сдержу свое слово, а следом вернусь домой. Там тоже хватает героев. Попробуем помочь, чтобы не пришлось выбивать еще больше эпитафий на надгробиях».